Дрезден, 22 февраля 1975 года. «Андрюшенька! В сердце Саксонии, в знаменитой европейской столице художеств Дрездене, мы были всего несколько дней, а сегодня вечером мы уезжаем. Город, так сильно раненый войной, еще помнит трагедию». «Из истории ты должен знать, что за несколько месяцев до полной капитуляции Германии, когда наши войска подошли к Дрездену, неожиданно ночью 13 февраля 1945 года, американская союзная авиация обрушила на него такой огонь, что едва не стерла с лица земли город искусств». До сих пор центр восстановлен не полностью, оперный театр не работает, но «Цвингер» — здание Дрезденской галереи, хотя и пострадал, восстановлен и выглядит великолепно. Анфилада больших залов с верхним освещением кажется бесконечной. В центре галереи восьмигранный зал, ротонда, который не прерывает анфиладу главных залов, так как превращен в проходное помещение». Построенная в середине XVIII века галерея воспринимается как прекрасный современный музей. Судьбу коллекции мало кто у нас в стране и в Германии не знает. Наши солдаты спасали картины, вынося их как живые существа из затопленной штольни. Потом отправили в союз для реставрации. И, возвращая городу его бесценный клад, Министерство культуры СССР устроило выставку в музее имени Александра Сергеевича Пушкина. Ты, наверное, знаешь из рассказов взрослых о паломничестве москвичей к Сихстинской Мадонне. Картина Рафаэля была центром выставки, самым мощным ее аккордом. Авторы экспозиции, как сказали бы в театре, продумали драматургию нашей встречи с Мадонной. Она была торжественной и неповторимой. При таком скоплении людей каждому было обеспечено уединение, стояла благоговейная тишина. Здесь, в Дрездене, я все думал о встрече с ней. И когда мы вошли в музей, почувствовал какое-то волнение – Но представь, Сикстинская Мадонна в родном доме не царствовала, как в Москве. Она показалась мне даже меньше размером. Это ерунда, конечно. Просто возникло чувство обиды за нее. В Москве мы шли к ней, здесь люди шли мимо. Висит Сикстинская Мадонна в проходном зале и одновременно несколько иноязычных групп а между ними рассевшиеся одиночки снуют то в одну то в другую сторону индустрия туризма двадцатый век суетно и спешно каждой группе выдают магнитофон и механический гид на твоем родном языке русском французском испанском ведет тебя по выставке «А теперь посмотрите направо, подойдите поближе, обратите внимание. Удобно, но механистично. Не для меня». Мне хотелось бы, чтобы прелестная немка повела нас по 117-му залу, отданному итальянскому возрождению, от картины к картине. И как тогда москвичка сияющими глазами, срывающимся от волнения голосом, сказала, пусть на ломаном русском, а это она, сикстинская Мадонна Рафаэля, написанная в 16 веке. В шестнадцатом веке и с тех пор потрясает нравственной силой и красотой. Перед Сикстинской Мадонной, по выражению Герцена, человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел». «Я пишу тебе об этом, сынок, чтобы ты, когда возьмешь в руки альбом, который мы с тобой не раз рассматривали, не листал его с поспешностью европейских туристов, а посмотрел бы внимательно и вдумчиво. Искусство обладает редчайшим даром сосредоточить человека на его духовном мире, то есть на самом себе. Без этого невозможно жить». Галерея старых мастеров в Дрездене – подлинное собрание шедевров. Переходишь из зала в зал и все больше убеждаешься в гениальности человека. Ради этого стоят на земле храмы искусства вроде русского Эрмитажа и немецкого Цвингера. Съемки идут по плану, к концу недели часть киногруппы, и я с ними, будет в Москве». До скорой встречи, отец!